Глава восемнадцатая. Теперь Валенсия была знакома с Барни Снейтом, и неплохо, как ей казалось, хоть и разговаривали они всего несколько раз. Тем не менее, это чувство пришло после первой же встречи. Она собирала в саду нарцисса для комнаты Сисси, когда услышала в сумерках жуткое тарахтение старого Грейс Лоссона, мчащегося через лес от Мистериса. Его было слышно за несколько миль. Валенсия не подняла головы, когда он подъехал, громыхая по камням лесной дороги. Она никогда не поднимала головы, хоть Барни и проносился мимо каждый вечер, с тех пор, как она поселилась в ревущей вабеле. Но на сей раз он не проехал мимо. Старый Грейс Лоссон затормозил, наделав еще больше шума. Валенсия подозревала, что Барни вылез из машины и остановился, облокотившись о ветхую калитку. Резко выпрямившись, она посмотрела ему прямо в лицо. Глаза их встретились, и Валенсию внезапно охватила приятная слабость. Неужели приближался сердечный приступ? Но то был какой-то новый симптом. Его глаза, которые она всегда считала карими, на поверху оказались темно-синими, почти фиолетовыми, прозрачно-яркими. Брови не походили одна на другую. Он был худ, слишком худ, и ей захотелось хоть чуточку его подкормить прижить пуговицы к пиджаку, заставить подстричься, проследить, чтобы он брился каждый день. И в его лице читалось что-то труднообъяснимое. Усталость, печаль, разочарование. Как-то он улыбался на худых щеках, появлялись ямочки. Все эти мысли пронеслись в голове Валенсии, пока он смотрел на нее. «Добрый вечер, мисс Стерлинг!» Ничто не могло прозвучать более заурядно и привычно. Кто угодно мог произнести эту фразу — но барни Снейт умел передавать особенное значение любым словам. Как-то он говорил «добрый вечер», вы ощущали, что вечер в самом деле добрый, причем отчасти благодаря ему, барни, но отчасти и вам тоже. Какая-то доля заслуги принадлежит и вам. Каким-то образом Валенсия смутно все это ощущала, но не могла взять в толк, отчего дрожит с головы до пят должно быть из-за больного сердца, только бы он не заметил. «Я собираюсь в порт», — говорил тем временем бар. «Не могу ли я снискать ваше расположение, купив или сделав что-нибудь для вас или Сисси? «Не привезете ли вы нам соленые трески?» — попросила Валенсия. Только это и пришло ей в голову. Ревущая абель как-то выразил желание поесть на обед отварной соленой трески. Когда к ней в голубой замок являлись рыцари на белом коне, Валенсия требовала от них разных героических свершений, но ни одному не поручала добыть «Соленые трески». «Конечно. Вы уверены, что больше ничего?» «В леди Джейн, рожденная Грейс Лосон, место навалом. Она всегда готова к бою, моя славная леди Джейн». «Думаю, больше ничего не нужно», — пролепетала Валенсия, зная, что он в любом случае привезет апельсины для Сисси, как делал всегда. Парни не двинулся с места. Молчав немного, он произнес тихо и загадочно. «Мисс Стеллинка, молодец!» Это еще слабо сказано. Прийти сюда и ухаживать за Сиси при таком-то раскладе. Нет в этом ничего такого, пожалуй, плечами Валенсия. Мне было нечем заняться, и здесь хорошо. Не думаю, что делаю что-то особенное. Мистер Гай заплатит мне жалования. Я никогда прежде не зарабатывала денег, и это пришлось мне по вкусу. Как неудивительно удивительно, но беседовать с Барни Снейтом, этим ужасным Барни Снейтом, за которым тянется длинный шлейф жутких историй из его загадочного прошлого, оказалось очень легко, так же легко и естественно, как обращаться к себе самой. «Никакие деньги на свете не окупят того, что вы делаете для Сиси Гай», — возразил Барни. «Это так славно. Если я могу чем-то помочь, просто дайте знать. А если ревущабель попытается надоедать вам, на этот счет можете не беспокоиться. Он хорошо относится ко мне». «Мне нравится ревущий Абель», — ответила Валенсия. «Мне тоже. Только в его опьянении имеется одна стадия, возможно, вы еще не столкнулись с нею, когда он поет похабные песни». «О да, именно это вчера и случилось. Мы с Сесси ушли в свою комнату и закрылись там, чтобы не слышать его. Сегодня утром он извинился. Я не боюсь никаких стадий ревущего Абеля». Вообще-то, я уверен, что он любезен с вами, если не брать в расчет этот пьяный рев, улыбнулся Барни. Но я предупредил его, что он не должен сквернословить в вашем присутствии. Зачем? спросил Валенсия, метнув в него хитрый взгляд, раскусал глаз, и от мысли, что барни с ней так о ней заботится, у нее вдруг вспыхнули щеки. и самой часто хочется выругаться. Пару секунд барни в упор смотрел на Валенсию. «Уже ли вот эта девушка Эльфа есть, а старое дело. Что стояло перед ним пару минут назад. Заросший запущенный старый сад и в самом деле наполнен магией и чертовщиной, он рассмеялся. Неплохо, когда рядом есть тот, кто сделает это за вас. Итак, вы не хотите ничего, кроме соленой трески? Сегодня нет, но осмелюсь сказать, у меня будет несколько поручений, когда вы снова поедете в Порт Лоуренс. Мистер Гай всегда что-нибудь забывает. Барни уехал на своей леди Джейн, а Валенсия долго еще стояла в саду. С тех пор он приходил несколько раз пешком по просеке, насвистывая. Каким эхом звучал этот свист среди елей в те июньские сумерки. Валенсия невольно прислушивалась к нему каждый вечер, одергивала себя и снова прислушивалась. Он всегда привозил сейси, фрукты и цветы. Однажды преподнес Валенсии коробку конфет, первую в ее жизни. Съесть их казалось святотатством. Она замечала за собой, что вспоминает о нем к месту и не к месту, и хотела знать, думает ли он о ней в ее отсутствии, и если думает, то что. Она хотела увидеть его таинственный дом на острове посреди мистерица. Сисси никогда не видела жилища барни, о нем самом знала не больше Валенсии, хотя говорила о Снейте легко и была знакома с ним уже пять лет. «Он неплохой человек», — утверждала Сисси и никто не докажет мне обратного». Но не мог он совершить ничего постыдного. «Тогда почему живет отшельником?» спрашивала Валенсия лишь для того, чтобы услышать оправдание этому. «Не знаю, он загадка. Конечно, за этим что-то стоит, но я готова поручиться. Что ничего позорного? Барни ней не способен на бесчестные поступки». Валенсия не была столь уверена в этом. Должно быть, все-таки Барни когда-то ступился. Он был образован и умен, она быстро обнаружила это, слушая его беседы и споры с ревущим абелем, на удивление начитанным и способным обсуждать все на свете, когда бывал трезв. Подобный сны человек не похоронил бы себя в московской глуши, где жил уже пять лет кряду и не выглядел бы бродягой, не существуя на то веских причин. Это не имело значения, главное, он никогда не был возлюбленным Сисигай. Чего такого их не связывало? Хотя Снейд, судя по всему, симпатизировал Сисси, а на ему эта взаимная симпатия не беспокоила Валенсию. «Ты не знаешь, кем стал для меня Барни в эти последние два года», — призналась Сисси. «Без него моя жизнь была бы совсем невыносима». «Сисси Гай — самая милая девушка из всех, что я знал, и, сумея найти того человека, пристрелил бы его», — однажды мрачно сказал Барни. Он оказался интересным собеседником и обладал талантом рассказывать о своих приключениях, ничего не сообщая о себе. Как-то дождливым, но оттого не менее прекрасным днем Барни и Абель отменивались байками, а Валенсия чинила скатерти и слушала. Барни рассказывал сомнительные истории о том, как промышлял в поездах, скитаясь по континенту. Евровские подвиги должны были вызвать у Валенсии возмущение, но почему-то не вызывали. Более пристойно прозвучал рассказ о работе на судне для перевозки скота на пути в Англию. Но более всего ее захватили приключения Барни на Юконе, особенно его плутание между долинами речек Голдран и Сулфур. Он прожил там два года. Когда же он успел побывать в тюрьме и совершить все прочее? Если, конечно, он говорил правду, но Валенсия знала, что так все и было. «Золото я не нашел», — сказал он, — вернулся беднее, чем был. «Ну, что там за места? Это безмолвие в краю северных ветров покорило меня. С тех пор я больше не принадлежал себе». Но все же Барния не был любителем поболтать. Мог много объяснить несколькими умело подобранными словами. Халинсия не понимала, как ему это удается. Он был одарен способностью все сказать, не открывая рта. «Мне нравится человек, чьи глаза говорят больше, чем губы», — думала Валенсия. А еще и нравились его темные рыжеватые волосы, кривоватая улыбка, смешинки в глазах, верный своей леди Джейн, рыбочка сидеть, засунув руки в карманы, уберев подбородок в грудь и поглядывая из-под разномастных бровей. Ей нравился его приятный голос, который мог становиться нежным или искушающим, если к тому имелись основания — Иногда она пугалась, что позволяет себе думать о таких вещах. Образы, мелькавшие в ее голове, бывали настолько яркие и смелые, что ей казалось, все вокруг догадываются, о чем она думает. «Сегодня весь день наблюдал за дятлом», — сообщил он как-то вечером, сидя на ветхой старой веранде. Эти его наблюдения звучали весьма увлекательно. У него частенько имелся в запасе веселый или пикантный анекдот о лесных обитателях, а иногда они с ревущим мабелем могли, целый вечер дымить трубками, не говоря ни слова, пока Сессия лежала в гамаке, подвешенном к столбам веранды, а ее компаньонка праздно сидела на ступеньке, положив руки на колени и сонно размышляя, действительно ли она та самая Валенсия Стирлинг, и правда ли, что прошло всего три недели с тех пор, как она покинула уродливый старый дом, на улице Вязов. Перед ней в белом лунном сиянии лежала просека, где развелись дюжины маленьких кроликов. Барни, когда хотел, мог, сев на краю тропинки, подманивать к себе этих зверьков некими ему одному присущими таинственными чарами. Однажды Валенсия видела, как белка спустилась со сны ему на плечо и уселась там, чтобы поболтать с ним. Это напомнило ей о Джонни Фостере. Теперь Валенсия могла погружаться в его книги, когда захочет. Одна из радостей новой жизни. Она их все прочитала сессия, и та разделила ее увлечение. Но только не Абель и Барни, которым писания Фостера не понравились. Абель заскучал, а Барни вежливо отказался слушать. «Чепуха какая-то!» — только и сказал он.